Рыбы они много не найдут. Ушла зимовать в места недоступные. Уловы теперь скудны. Связываться с нами только людей смешить. Маловато сил для взятия Мальрока. И они это должны понимать. Грабить округу тоже глупая затея. До них здесь погонь и артарцев две метлы поработали. Нет, сэр Дан, зря они вообще сюда сунулись. Хотя... А струги при галерах были? Не знаю.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 К тому же у нас страж, причем уже неболезный. Вон сколько демов покрошить успел. Сам по себе силище немалое, и птица при нем полезная, погонь издалечующая. Нюхач рейдеров легко забирается на замковую стену любой высоты, отозвался молчаливый Ритол. «Это слабая тварь, наверху легко порубаем», — отмахнулся Дерпс. «Твои люди, да, но если влезут на стену, обороняемую теми же иридианами, то плохо придется».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 Из остальных и местных доберем тех, кто более-менее способен сражаться, и уничтожим этот отряд. По силам мы, возможно, будем примерно равны, ведь они не потащат всех. Два корабля на побережье остались. И вообще толпой в той узости ходить не сладко. Или вы думаете иначе? Да нет, все так и есть, кивнул Рисат. Галеры тащить там удовольствия мало, и одно от другой надо подальше держать.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 Но неправильно это. Правильный бой — это когда два войска собираются одно против другого и начинается потеха. А это похоже на разбой какой-то подлый. А мы воины честные. Не дело воинам подкрадываться волками. Вы называете разбоем, а я буду называть тактика. Когда вернетесь к своему герцогу, так и воюйте. А мы будем воевать, чтобы победить. Неблагородно, но по-умному».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 Шагнул к притягивающей магнитом фигурке, взял за плечи, развернул. Как говорил тот путешественник из детских воспоминаний, сильнее всего ему понравился миг возвращение домой? Я начинаю его понимать все больше и больше. Почаще бы такие возвращения. Тан, то есть, сэр-страж, вы о чем? Алера, Дан, для тебя просто Дан.